Глава вторая. Игра зовёт. 1989 год. Падение Берлинской стены. Между Востоком и Западом открываются границы. Конец разделению мира на два блока, конец идеологическому и экономическому антагонизму двух сверхдержав, которые меряются друг с другом мощностью и количеством ядерных боеголовок. Через несколько месяцев по телевидению покажут концертное исполнение легендарной рок-оперы «Стена» бывшего участника пинг флойд Роджера Уотерса на Потсдамской площади Берлина, окончательно знаменуя конец раскола. В Польше продолжаются волны забастовок под предводительством Леха Валенцы. На выборах впервые за 40 лет Компартия отстранена от власти, поражение коммунистов буквально преображает страну и открывает границы с внешним миром. Геймеры получают доступ к запретным западным играм, которые они с 1986 года покупали на блошиных рынках из-под полы, выменивая у знакомых или своими силами переводили с английского. Вот они, игры. Стоит только руку протянуть. И все рассчитывают заработать на этой ситуации. Ролевая игра в Польше. По воспоминаниям Сапковского, до падения коммунистической власти в 1989 году лишь немногие поляки знали о существовании настольных ролевых игр. Однако этот жанр существовал в мире уже 20 лет и был придуман между 1972 и 1974 годами американцами Гэри Гайгексом и Дэвом Арнессоном. Ролевые настолки экспортировали и импортировали без перевода в страны от Восточной Европы до Японии всю первую половину 1980-х. В Польше любителям игровых практик приходилось довольствоваться распечатками на английском, привезенными в чемоданах из заграничных поездок, и делиться ими в клубах настольных игр. Эта ситуация напоминает историю о том, как американские военнослужащие в конце 1960-х тайно привозили на службу в Японию «Варгеймы» производства Avalon Hill. «Варгейм» — разновидность стратегических настольных игр, имитирующих реальные и выдуманные военные конфликты. На одной из этих американских баз Крис Вагнер, один из бойцов с трудностями перевода, даже выпускал собственный журнал Strategy and Tactics. и, вернувшись на родину, привез его с собой. Марчин Янишевский, главный геймдизайнер «Ведьмака 3», объясняет. «В 1980-х у нас не было официальной польской ролевой системы для настольных игр. Единственное, что мне вспоминается, это неофициальный перевод популярных за границей систем, главным образом основанных на Dungeons and Dragons, и правила, составленные самими фанатами, обычно исключительно для небольшой группы друзей. Как и в Японии, толкатели пешек в Восточной Европе изощряются, чтобы скопировать нечто уже существующее. Толкатели пешек — это выражение, в самом общем виде обозначающее любителей настольных игр. Свидетель тех времен Игнаций Тшевичек, дизайнер ролевых и настольных игр, нам также напоминает, что до официальных публикаций и продаж утекло немало воды, Первая настольная ролевая игра вышла в Польше в начале 1995 года, то есть через шесть лет после краха коммунизма. До этого у нас их не было. В то время, в начале 1993 я случайно заметил объявление журнала об играх «Магия и меч» и тут же купил первый номер. Журнал издавался «Видовництво МАК», издательство «МАК». Его главным редактором был Томаш Колодзейчик. Издатель ряда журналов, писатель в жанре фантастики и фэнтези, неоднократно получивший награды в Польше. В настоящее время он занимается публикацией комиксов и настольных игр. Выпуск «Магия и меч» прекратился в 2002 году. Вот как я открыл для себя это увлечение. Тогда я был школьником, и я сразу же влюбился в жанр. «Магия и меч» не похож на остальные журналы. Как «Казус Белли» во Франции, как «Хобби Джапен», а затем «Тактикс» в Японии, этот журнал, первый в своем роде в Польше, стал зеркалом стремительных изменений настольных ролевых игр. О них рассказывает статья «Магия и меч» Магазин. The Evolution of Tabletop RPG in Poland and its Anglo-Saxon Context. На 20 лет позже, чем в США, где жанр, в свою очередь, отстает от жанра в Англии и во Франции, ролевые игры в Польше в ускоренном темпе прошли тем же путем, теми же этапами от чистого симуляционизма с преобладанием статистики до зачистки подземелий и полноценного отыгрыша ролей, включая версии с менее жесткими игровыми системами. Симуляционизм — одна из игровых философий. Его приверженцы особенно ценят реалистичность и точность игрового мира, строгое соблюдение его законов и математическое исследование алгоритмов, приносящих наибольшую выгоду игроку. Поэтому первые пять номеров на 80% были заполнены разбитыми на сегменты и рубрики правилами игры «Кристаллы времени», очень близкой по концепции стратегиям к Dungeons and Dragons. Начиная с 1994 года, когда весь объем основного материала и дополнений «Заклинания», «Бестиарий» был освещен, «Магия и меч» набрал обороты и начал предлагать читателям критические статьи, содержательные обзоры по существующим линейкам настолок AD&D, Warhammer и так далее. И реже — подробные обзоры игр для начинающих вроде Окаердеса. Хотя изначально журнал был ориентирован исключительно на фэнтези, уже начиная с пятого выпуска 1994 года в нём появились статьи об в жанре хоррор, среди которых, естественно, «Колов Ктулху». «Колов Ктулху» опубликовано в 1981 году американским издательством Chaosium. Разработчик Стэнли Петерсон. Как можно догадаться по названию, «Колов Ктулху» сделано по мотивам рассказов писателя Говарда Лавкрафта. В том числе разбор более ролевых граней ролевых игр в статье «Волосы дыбом или как напугать игроков». Авторы Анджей Мишкурка и Томик Кречмар вспоминают об одном любопытном факте, очевидном для любого западного игрока того времени. Колов Ктулху — ролевая настолка, в которую вы не можете успешно играть, не отыгрывая роли. Если попробуете, то получите... В общем, вы, по сути, нарушите основополагающие правила игры. Решения, которые принимают ваш персонаж, должны пугать вас. Ради атмосферы можно даже правила нарушать. Как сообщает Magia Image Magazine, The Evolution of Tabletop RPG in Poland and Its Anglo-Saxon Context, потребовался всего лишь год. чтобы польская настольная ролевая игра перешла от симуляционного подхода к более нарративному, при том, что американским играм, чтобы совершить этот переход, потребовалось 7 лет — от выхода Dungeons and Dragons в 1974 году до к ктулху в 1981 Нарративизм. Ещё одна игровая философия наряду с симуляционизмом. Она делает акцент на удовольствие, которое получают игроки от наблюдения за сюжетом и развитием персонажей, и во главу угла ставит мотивацию, драму, сложные моральные выборы. На самом деле не все так однозначно. Как было показано в «Люстуар дю принцип игры по лям объясняют многие статьи авторитетных американских журналов, например, «Dramatic Structure of RPG» Стивена Лордса. Во втором номере журнала «Different Worlds» 1979 года или даже во введении «Metamorphosis Alpha» Джеймса М. Уорда от ноября 1976 года. «Ворд» при этом ссылается на идею «персоны» — концепцию масок в античном театре. Более того, издание «Dungeons and Dragons» 1977 года утверждает, что важно отыгрывать персонажа, чтобы вдохнуть жизнь в приключения, не говоря уже о том, что даже в эти первые годы реальные игроки не ограничивались рамками буклета D&D 1974 года. На примитивной базе правила они при помощи собственного воображения с легкостью строили игровые вселенные и дарили жизнь персонажам. Как бы то ни было, на «Магии меч» выросла большая часть польской молодежи, в том числе главный сценарист первого «Ведьмака» Артур Ганшинец. Я узнал о существовании настольных ролевых игр в школе, когда купил свой первый экземпляр «Магия и меч» и меня зацепило. Вскоре после этого мы с друзьями собрали игровую группу, что было не просто сделать в маленьком городке Селесского региона, где я жил. Моей первой игрой была польская ролевая система под названием «Кристаллы времени», затем «Вархаммер», строго говоря, первая полноценная RPG, изданная в Польше. Потом были Call of Cthulhu, Vampire: The Masquerade, Werewolf, Mage и вся экзотика от издательств White Wolf, Seven Seas, Deadlands и несколько пиратских копий GURPS и Rifts и многое другое. С тех пор я регулярно играю. Прямо сейчас, к примеру, мы заканчиваем кампанию из Unknown Armies Third Edition. Неизвестные армии или Unknown Armies. Ролевая игра на оккультную тематику. Авторы Джон Тайнс и Грег Столзи. Первая редакция игры вышла в Atlas Games в 1998 году. Действие разворачивается в Америке, напоминающие фильмы Тарантино. Среди источников вдохновения авторы называют фильмы Дэвида Линча, комиксы Гранта Моррисона и книги Джеймса Эл.роя. Более того, как мы увидим дальше, некоторые идейные вдохновители первого «Ведьмака» сами писали для «Магии и меч». Всё это говорит о том, какую важную роль сыграл журнал в первоначальном взлёте CD «Проджект Рэд». Воки Ирдеса. Пусть «Магия и меч» помог популяризировать жанр ролевых настольных игр, но у него были предшественники. Попытки предпринимались, и самое известное из них — произведение самого автора «Ведьмака». Забытое... Так и не переведенная и поэтому неизвестная за пределами Польши игра Ока Ирдиса, то есть Ока Ирдиса, была опубликована в расширенной качественной версии только в 1995 году издательством Mac. Сегодня занимается публикацией романов как и Броджильон во Франции. Но история игры, представляющей малоизвестную сторону творческого пути Сапковского, начинается на несколько лет раньше, когда ее автор еще не стал звездой фэнтези. Око Ирдеса, задуманное как введение в ролевые игры, обретает форму в 1990 году на страницах третьего номера журнала «Феникс», который специализируется на фэнтези и научной фантастике. Вводная статья под заглавием «Role games игры фантазы для каждого». games Игры фэнтези для каждого». В подробностях объясняет концепцию ролевой игры на конкретном примере с исходным положением игрока и диалогами между игроками и мастером. Многие настольные ролевые игры прибегают к такой инсценировке, чтобы познакомить новичков с жанром или объяснить определенные механики и правила игры. Уже разработанные Сапковским правила, которые предполагалось опубликовать в дополнении к статье в библиотеке «Феникс», увидели свет только во втором номере «Магия и меч» в 1994 году. Помимо уже упомянутого введения в жанр, статья разбирает суть роли мастера игры и важность броска кубиков в ролевом контексте и предлагает руководство для мастеров игры, полноценную систему и сценарий для трех-пяти начинающих игроков. В руках Яцика Бжезинского и Анджея Мишкурки «Око Ирдеса» обрастает новыми приключениями, и в 1995, а затем в 1999 году игру публикует издательство Mac. Скажем прямо, по сравнению с французскими изданиями того времени, по сравнению даже с играми второй половины 1980-х, такими как «Ревды Драгу» 1985 года, «Око Ирдеса» выглядит любительской работой. Шрифт, оформление, полностраничных иллюстраций мало, текст набран в одну колонку, вставные таблицы напечатаны беседки, показывают, насколько настольная ролевая игра оказалась новшеством для издателя, а весь выпуск в целом демонстрирует сходство с макетом книг «Правил в коричневой обложке» к первому изданию Dungeons and Dragons январь 1974 года. Фактически, трактат на 312 страниц по цене 25 злотых задуман скорее как максимально упрощенная настольная ролевая игра в абсолютно классической фэнтези-вселенной, повторяющая систему «fighting fantasy» — шестигранные кости плюс несколько характеристик и объясняющая каждое понятие жанра нравоучительным тоном. Тому, кто уже пережил первые ролевые бои, она покажется пустышкой. Введение к правилам гораздо интереснее, чем собственная игра. Это знаменитая статья из третьего номера журнала «Феникс», где Сапковский объясняет, в чем заключается принципиальная разница между книгами «Где вы, герой», которые в тот момент как раз пытались захватить польский рынок и настоящими ролевыми играми, вновь демонстрируя глубокое знание жанра, которое, впрочем, и не нуждалось в подтверждении. Далее приведены избранные пассажи. Любители игр сегодня знакомы с разными типами игр, и в том числе с настоящими ролевыми играми. Они познакомились и с книгами, где героем является читатель. На перекрестке лесных тропинок нужно сделать выбор. Если вы предпочитаете повернуть направо, идите на 48 и так далее. Пробегая то или иное описание, читатель представляет себе, соответственно, лес, перекресток, представляет себя на нем и начинает отыгрывать роль. Он попадает в мир приключений. Однако у книг-игр есть два принципиальных недостатка. Во-первых, они исключают участие группы человек и совместную игру. Во-вторых, хотя они позволяют влезть в шкуру персонажа, они не дают свободно играть. Пример. Игрок в роли бесстрашного Конона выбрал путь направо, перепрыгнул на страницу 48 и читает, что ему преградил дорогу огромный тролль, который потрясает булыжником с довольно очевидными намерениями. Сценарий предлагает выбор. «Вы убегаете, посмотрите страницу 36». Вы сражаетесь, отправляетесь на 8. Игрок, создающий собственного персонажа, может захотеть действовать по-другому. Например, он бы хотел попробовать договориться с троллем, убедить его дальше идти вместе, или, может быть, он подумает, что лучший выход — упасть на землю во время сражения и притвориться мёртвым. Невозможно предугадать все возможные реакции игроков. Невозможно пронумеровать все версии поведения. В некоторых играх эти недостатки устранены. Возьмем снова наш пример с перекрестком. Игроки могут выбрать одну из дорог перед ними или пересечь лес, избегая торных троп. Они также могут развернуться, поехать по дороге обратно до города и принять участие в состязаниях по стрельбе из лука или выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы общины. Они могут делать, что хотят. Фанаты игр знают, конечно, о чем мы сейчас говорим, о ролевых играх, где один из игроков берет на себя роль мастера, бога этой воображаемой земли. То самое описание лесного перекрестка игроки услышат от мастера, а не прочтут в книге. В других местах Сапковский расхваливает простоту системы Ока Ирдеса, одновременно точной и доступной, для которой требуется только пара классических игральных кубиков и, главное, очень далекой от многочисленных и убийственно скучных карт Dungeons and Dragons. Никуда не деться от D&D — это фундамент настольных ролевых игр, основа книг, в которых вы герой. Источник вдохновения для первых RPG на базе PDP-10 и Плата в американских университетах, а также для серии игр Ultima и Wizardry. Она в прямом родстве с Dragon Quest и Final Fantasy, которые копируют всё, вплоть до бестиария и системы слабостей врагов, связанных с природными элементами — лёд, огонь, вода, молния. Однако, в отличие от реакции Западной Европы, творение Гэри Гайгекса и Дэйва Арнесона вызывает в Польше меньше восхищения, а главное место занимает совсем другая настольная ролевая игра. Молот войны. Как ни странно, когда ролевые настолки наконец официально появились в Польше, это была не Dungeons and Dragons, а Warhammer. Игра вдохновлена Толкином, Властелин колец, Робертом Говардом, Конан Варвар и Майклом Муркаком, Элрик из Мелнибоне. Впервые опубликована в 1983 году. В первую очередь, Warhammer Fantasy Battle — это Wargame, позже переработанный в духе научной фантастики в Warhammer 40 000. Тем не менее, в этом первом издании третья книга правил уже предлагала отыгрывать роли, И со временем миры Warhammer и Warhammer 40.000 полностью перешли в формат ролевой игры. Это гораздо более мрачная и более европейская по своей эстетике игра, которую опубликовала компания Games Workshop. То есть Стив Джексон и Ян Ливингстон создали Fighting Fantasy. «Fighting Fantasy» — серия ролевых книг-игр для одиночного прохождения, созданная Стивом Джексоном и Яном Ливинстоном в 1980-х. Действие книг происходит в фэнтезийном мире, напоминающем средневековую Европу, а механики сильно упрощены в сравнении с «Dungeons and Dragons». К тому же неофициальный, э, скажем лучше, нелегальный перевод «Вархаммер» уже разошелся по игровым клубам Польши в форме ксерокопий. Имея связи и зная, что черновой перевод уже существует, они должны были всего лишь откопать это произведение фанатов и сделать его официальным, получив лицензию «Вархаммер». Это был лучший путь. Вархамер сразу же стала невероятно популярной. Нам тут в Польше нравятся мрачные серые миры. В течение 1990-х на рынке, безусловно, доминировали Вархамер и «Неурушимо RPG». с которыми конкурировали только независимые игры. «Найрошима» была опубликована в 2003 году. Геймдизайнером выступил сам Игнаций Тшевичек. Игра комбинирует постапокалиптические, как в Mad Max и киберпанковые в духе «Матрицы» мотивы и предлагает оригинальную систему, основанную на бросках двадцатигранных кубиков. Позже стала настольной игрой. Те, кто здесь не живет, Всегда удивляются, что система D&D в Польше никогда не была популярной. Она тут так и не выстрелила. Самыми востребованными в Польше всегда были жанры вроде темной фантастики, темного фэнтези и ужасов. Отечественных игр практически не было, по крайней мере, до выхода «Кристаллов времени». Как мы уже упоминали, после появления на страницах «Магия и меч», ее издали в 1988 году в формате книги. А сегодня… После Золотого века длиной в десяток лет ролевые книги игры уступили место видеоиграм и обычным настолкам. Так случилось и во Франции, и во всем остальном мире. Но в Польше этот процесс был более очевидным. Сегодня в Польше они практически отсутствуют. В свое время в 1990-х и в начале 2000-х книги игры пользовались широкой популярностью. Все основные произведения этого жанра были переведены на польский: Колов, Ктулху, Вархаммер. Vampire, Deadlands, Legend of the Five Rings и многие другие. К сожалению, большинство издателей ушло с рынка. Моя компания шагнула дальше. Сейчас мы выпускаем только настольные игры. Наш основной конкурент, МЭК, издает книги в жанре научной фантастики, а третье крупное предприятие в этой сфере оказалось в трудном финансовом положении и закрылось. В 2018-м книга «Игра» организирует. Это полутруп, в котором жизнь поддерживает лишь горстка самых ярых приверженцев. Видеоигры в Польше Ролевые игры появились в Польше только после краха коммунистического режима, а с видеоиграми и даже с производством компьютерной техники дело складывалось еще хуже. Польские власти в стремлении искоренить любое враждебное западное влияние вероятно сдерживали распространение новых технологий вплоть до конца 1980-х годов. Так, в начале 1970-х гениальный Яцек Карпинский Создатель компьютера К-202 на тот момент самого быстрого и компактного устройства в мире вынужден был бежать в деревню и разводить свиней. Причина — британские детали в его компьютере и слишком явные связи с западными разработчиками. Этого было достаточно, чтобы невежественность восторжествовала над разумом, а К-202, который мог бы стать одним из флагманов только что появившейся индустрии микроинформатики, навсегда исчез на свалке истории. «Да, тогда всё было совсем по-другому», — вступает в разговор один из ветеранов польских компьютерных игр, Мачий Мёнсик, благодаря которому CD Projekt выпустила «Ведьмака» таким, каким мы его знаем. Если бы не он и ещё несколько людей, увы, все они ушли из CD Projekt Red, как только закончилась разработка последнего эпизода, может, «Ведьмака» бы вообще и не было, или он бы не добился такого успеха. И да, тогда всё было по-другому. За неимением западных компьютеров не было ни Amiga, ни Atari ST. Все оборудование составляли клоны на базе процессора Zilog Z80, которым оснащен Amstrad CPC и Famicom NES. Или его вариации компьютеры Meritium 1 и 2, Elvra 800 Junior и Elvra 804 Junior PC. По сути, это ничто что иное, как сильно измененные TRS-80 и ZX Spectrum. «Современное оборудование было тогда очень дорогим, особенно если учитывать нашу покупательную способность», продолжает Мюнсик. «Мы работали на устаревших 8-битных домашних компьютерах. Иногда у нас появлялся доступ более профессиональным машинам, в частности, к мейнфреймам». В начале 90-х PC начали появляться в организациях, затем в домах, поначалу довольно медленно. Во время стажировки на одном из таких предприятий, где была современная техника, я освоил программирование. Сначала на Паскале, потом на Си, и сразу решил, что создание игр — это вершина кустарного программирования. Мне захотелось как можно скорее начать трудиться над своей первой игрой. Мой работодатель считал это занятие чем-то вроде исследования и даже разрешил более опытным программистам помогать мне. Деннис Шерер, журналист tilt самого влиятельного в те времена журнала о видеоиграх, в 1988 году отправился в Варшаву для обзора игровых столиц Восточной Европы. И его отчет о ситуации далек, очень далек от стереотипного представления о Польше, где об IT и компьютерных играх узнали якобы только после падения Берлинской стены и конца коммунистического режима. Центр Варшавы пересекает улица Маршалковская. Широкая и унылая магистраль, которая идет через кварталы, полностью разрушенные Второй мировой войной и отстроенные в 1950-х годах в монументальном стиле сталинского ампира. Зловещее место, которое в своих ежедневных заботах пересекают жители Варшавы. Если пройти пару сотен метров, становится ясен масштаб проникновения компьютерных технологий в повседневную жизнь. Площадь спасителя, магазин сети «Малюх», продовольствие, чистящие средства, одежда и детские игрушки. Внутри что-то вроде будки, где выставлены программы для «Спектрум». Листок. Приклеенный скотчем к стеклу сообщает адрес магазинчика в паре десятков метров, где продаются не только программы, но и компьютеры Spectrum Timex. Еще дальше цветное табло. Кафе и игровой зал на втором этаже. Два смежных помещения. Адский шум. Монитор показывает посетителям засмотренные датыр музыкальные клипы. Но невозможно спокойно слушать принца и Тину Тёрнер, потягивая советское шампанское или коньяк неопределённого происхождения. Из соседнего зала доносится грохот звёздных войн. Штук двадцать устройств работают вовсю, всё занято. Школьники роятся вокруг игровых автоматов с мотогонками, войной и приключенческими боевиками вроде Гостен Гоблинс. Более того, во время своих варшавских странствий Шерер замечает, что полки книжных магазинов ломятся под весом специализированной литературы и неожиданных изданий. Разнообразие издателей ошеломляет меня. Брошюры по введению микроинформатику еще можно понять, их распространяют профсоюзы. Но я до сих пор гадаю, почему брошюра, посвященная программированию на Basic и ассемблер для Спектрума, оказалась приложением к историко-политическим очеркам Демократического фронта. номинальная политическая партия, модное веяние. Поводом для удивления становится и неоднозначный юридический статус сборников игр и университетский книжный магазин. Публикации Института информатики Варшавского университета соседствуют с трудами о VLSI, (интегральные микросхемы, из которых сделаны чипы наших компьютеров, с руководствами к Spectrum и Amstrad CPC, с томом по курсу информатики для студентов университета, авторство Турского, которые опубликовали на английском языке польские университетские издательства с учебниками по языкам программирования. А если полистать многочисленные зарубежные работы, окажется, что они все актуальны и вышли не позднее 1987 года. Пресса следует общей тенденции, доказательством чему служат продажи журналов, достигающие 250 тысяч экземпляров. Первопроходится чемпион по тиражу, 250 тысяч штук, среди польских ежемесячных журналов по информатике, журнал «Байтик». Больше всего он напоминает tilt «Байтик» входит в медиагруппу «Знамя молодых». Это ежедневная газета, связанная с молодежной организацией, которая является одновременно профсоюзом, кассой взаимопомощи и политической структурой. Как объясняет Шерер, Этот бурный рост специализированной прессы и литературы спровоцирован тем, что Польша проводила обязательную компьютеризацию, неконтролируемо и стремительно внедряя разнообразную технику. Экономическая реформа начала 1980-х стимулировала создание коммерческих и промышленных структур, способных ускорить распространение компьютеров. Но в распоряжении потребителей только сухие учебники, а какая-либо документация порой отсутствует, и никто не знает, как пользоваться этими гаджетами. Поскольку выпуск технических изданий занимает много времени, типографии отказываются от такой работы. Формат периодических изданий обеспечивает минимальное образование сотням тысяч читателей. Подписчики Tilt и других изданий 1980-х о компьютерных играх не удивятся подобному утверждению. Французские журналы охотно выпускали статьи, посвященные программированию и целые тома приложений, составленные из списков полезных программ. Пример тому — специальный выпуск Tilt номер 3, март 1987-го. Прибыв на блошиный рынок на улице Гжибовской, журналист платит за вход и сразу отмечает размах мероприятия. Рынок существует с апреля 1986 года. Вслед за ним появился клуб, но мы не могли просто так собираться. Нам нужен был спонсор. И в прошлом году таким спонсором, поручителем рынка перед властями, стал журнал «Байтик». Ассоциация, которая патронировала рынок раньше, забирала слишком большую долю его бюджета. «Мы функционируем как кооператив», — объяснила мне одна из организаторов. Клоны западных компьютеров, оригинальные модели в новых корпусах, сборники игр неизвестного происхождения, английские копии редких французских видеоигр впереди Шерера ожидало еще много сюрпризов. Так же, как и сам пан Сапковский, во время каждой загранкомандировки, искавший последние сенсации в мире фэнтези, некоторые польские граждане извлекали пользу из права путешествовать, и им удавалось привозить на родину западные компьютеры. В Японии в начале 1980-х Хиронобу Сакагути приобрел копию Apple 2». Благодаря этому он получил доступ к американским RPG «Ультима Визардри», которыми впоследствии будет вдохновляться и познакомился со знаковыми разработчиками этого компьютера, например, с Насиром Джебели, программистом первых трех игр Final Фэнтези». Как и Сакагути, совсем молодой Марчин Ивинский Будущий сооснователь CD Projekt открывает для себя ZX Spectrum благодаря отцу, который часто совершает поездки в Западную Европу. ZX Spectrum — американский компьютер, выпущенный в 1982 году компанией Sinclair. ZX Spectrum был задуман как бюджетное устройство — 125 британских фунтов стерлингов в то время, в отличие от очень дорогого американского Apple II. Лайв Синклер намеревался обеспечить гаджетами всех Великобритании, от бедняков до богачей. Затык Спектром был настоящим успехом. Именно на нем многие культовые английские геймдизайнеры 80-х годов программировали свои первые игры. Очень быстро мальчик увлекается классическими аркадами от Ultimate Play the Game, которая с тех пор превратилась в Rare, PSSST и Jetpack. Годы идут. Но увлечения остается. И Винский предпочитает играть и покупать новые игры, чтобы ими обмениваться, а не протирать джинсы за партой. Он часто бывает на варшавских рынках, где пиратские версии переходят из рук в руки за пару злотых. «Не забывайте», — комментирует Мачей Мёнсик, «в начале 90-х в Польше можно было легально раздобыть какой угодно софт за гроши практически везде». ПО не было защищено законом об авторском праве до 1994 года, так что можно было что угодно скопировать и пустить в ход. Поскольку в Польше не существовало понятия пиратства, и Винский и его товарищи могли, не моргнув глазом, копировать все, что попадало им в руки. Но новинки появляются все реже. Сами программы все время повторяются. Польский рынок находится в вакууме. Ивинский видит объявление в журнале «Йо Синклер» Вероятно, отец привез из-за границы и пишет игроку греку, чтобы обменяться новинками, скопированными на пустые аудиокассеты. Многие восьмибитные компьютеры 1980-х были оборудованы кассетными плеерами вместо дискет. Commodore 64, Amstrad CPC 464, ZX Spectrum, например. Настоящая мана небесная для пиратов, так как достаточно было только двухкассетного магнитофона, чтобы копировать игры в свое удовольствие. Две недели спустя Марчин хвастается перед друзьями копией Target, Renegade, Ocean Software 1988. Вот так, вероятно, и зародилось призвание. Однако видеоигры — не единственный культурный продукт, который выменивали и перепродавали. Так, одним прекрасным днём 1987 года, ещё до падения железного занавеса, такой же школьник Адриан Хмелеш, будущий основатель Metropolis Software и People Can Fly, проезжает 65 километров поездом до Вроцлава, чтобы для начала продать десяток видеокассет, перезаписанных у друга. Через месяц он ставит свою палатку с 500 кассетами VHS, стандартными носителями для того времени. В 1990 году, пока экономика Польши развивается, он, благодаря статье «Технический обзор», подсаживается на видеоигры, особенно на игры «Ultimate Play the Game», и начинает откладывать деньги, чтобы купить ZTEX Spectrum. Он играет, учится программировать в школе, десятками копирует страницы журналов и перепродает игры, которые регулярно получает от своего поставщика в Варшаве, Марчина и Винского. Чтобы привлечь внимание и гарантировать лояльность клиентов, Хмелеш встраивает в игры под программы, позволяющие игрокам выбрать количество жизней и очков и даже получить неуязвимость, проще говоря, читы. Лучше или хуже того, он защищает свои пиратские версии, чтобы их не могли скопировать другие реселлеры. То, что он продает на рынке во Вроцлаве, уже в некоторой степени его собственное творение. Несколько месяцев спустя он даже выставит там на продажу свои первые оригинальные работы. Первые известные игры. Как в Румынии, именно поэтому там обосновалась Ubisoft, и в других странах Восточной Европы школьные и университетские программы в Польше ориентированы главным образом на точные науки. Каждый год техникумы выпускают тысячи инженеров. Об этом вспоминает Павел Мархевка. гендиректор Techland, производитель Dying Light, крупнейшего польского разработчика видеоигр после CD Projekt Red. Самый большой плюс для разработчиков игр в Польше — доступность нашей системы образования. Высшее образование широко субсидируется, и здесь очень развиты программы, ориентированные на науку, медицину и математику. Так что у нас целое море молодых талантов, в котором можно вылавливать будущих разработчиков игр. Эти люди — настоящие специалисты в своих областях, которые нередко говорят на нескольких языках. Кстати, польское правительство само неравнодушно к информатике, поэтому с 1986 года разрешена публикация таких журналов для детей, как «Байтик». После открытия границ видеоигры заняли почетное место на его страницах, а также в более специализированных изданиях вроде «Совершенно секретно», которое принадлежит издательству «Байтик Паблишинг Кооператив. Около 50 номеров этого журнала было опубликовано между 1990 и 1996 годами. В 2002 последовал перезапуск, а затем после четырех номеров издание закрылось. Но этого уже было достаточно, чтобы дать толчок карьере нескольких людей. Ветеран матчей Менсик из этого самого первого поколения разработчиков, которые прорвались на запад задолго до сиди Project Red. Моей первой игрой был клон Boulder Dash, разработанный в его компании для PC. Я ее так и не выпустил, и она, кажется, навсегда потеряна. Затем я адаптировал для PC чрезвычайно популярную игру для Atari Robo вместе с ее создателем. Мы сделали демо-версию, и я о ней напрочь забыл, пока несколько лет назад кто-то не обнаружил ее и не прислал мне. После этого мы с Янушем Пельцем были готовы создать нашу первую коммерческую компьютерную игру. «У нас уже был и опыт, и идеи. К счастью, наш друг Марек Кубович решил основать собственную компанию X-Land, которая пыталась совершить нечто немыслимое для того времени — производить и продавать софт для PC, в том числе игры. Немыслимое, потому что, как мы сказали в 1991 году, все что угодно копировалось, и никого это не волновало». Тем не менее, Мёнсик говорит, что разработанная X-Land игра «Электрободи» или «Электромэн» была успешна. После неожиданно высоких продаж в Польше ее даже выпускает Epic на Западе. Мы провели местную рекламную кампанию. У нас были афиши, статьи в прессе и даже объявления по радио. Польская игра, разработанная специально для польских игроков, была в каком-то смысле новинкой, и все хотели ее купить. Мы продавали ее по привлекательной цене. Добавили пару дополнительных элементов в упаковку, аудиокассету с саундтреком, например, и людям все понравилось. В этом было что-то от национальной гордости. Но трудности возникали на каждом шагу, начиная с этапа разработки. Это было еще до эпохи интернета. Доступ к информации и к опыту других разработчиков был очень ограничен. Нам приходилось все выяснять самостоятельно, иногда прибегая к реверсивной инженерии других игр. Помимо проблем с компиляторами, у нас плохо работали инструменты, иногда они были в незнакомом формате, и приходилось писать свои редакторы спрайтов и уровней. Это было забавно. Оборудование тоже стоило недёшево. Что-то было сложно достать. Я помню, как просил друга иностранца купить нам первую звуковую карту Sound Blaster, потому что в Польше она не продавалась. Но разработка игры — это только часть задачи. У нас не было дубликаторов дискет и упаковочных машин, так что было много самодельных приспособлений. Иногда мы использовали бытовые приборы, например, маленький кухонный тостер, чтобы запаковать кейсы с дисками. Нам приходилось придумывать упаковки, писать и верстать инструкции, готовить всё, что входило в коробку. В то время даже типографские материалы были проблемой, потому что государственным типографиям нужны были многотысячные тиражи, И нам пришлось искать маленькие ателье с древним оборудованием, которое не поддерживало цветную печать. Вот почему мы назвали оригинальную коробку «Электрободи» гробиком. Она была полностью чёрной, только название было серебристым. И даже если игра разработана и готова к продаже, нужно ещё отыскать канал избыта. Каждый отдельный магазин нужно было найти и связаться с ним индивидуально. Службы доставки находились... В зачаточном состоянии. Часто нам приходилось отправлять посылку поездам и просить получателей ее забрать. Дотянуться до иностранных клиентов было невозможно, и нам потребовалось какое-то время, чтобы найти дистрибьюторов за пределами Польши. Думаю, все поменялось в течение года после выхода игры. Экономика тогда развивалась в невероятном темпе. Да, все поменялось за несколько следующих месяцев. Настолько, что многочисленные студии начали возникать из небытия, формироваться из аморфной массы пиратов и продавцов на рынке, которые уже считали себя разработчиками, издателями и дистрибьюторами, и которые ими действительно стали, оставив в мире видеоигр свой след. И бум! 1991 год. Пока росла и ширилась слава Сапковского, ролевые игры обсуждались в некоторых журналах фэнтези и научной фантастики, в Польше, на 20 лет позже США и на 10 Западной Европы, собирались многочисленные маленькие команды разработчиков из бывших пиратов и перекупщиков. «Метрополис Софтвер», основанная Адрианом Хмележем и Гжегожем Меховским, издает в 1992 году игру «Тайна статуэтки» в жанре Point and Click — это первая игра на PC, в приключенческом жанре, созданная в Польше и на польском языке. Как и в случае с ElectroBody, одного этого факта — польский проект для поляков — достаточно, чтобы, несмотря на слабые стороны игры, продалось несколько десятков тысяч экземпляров. Teenagent, которая выйдет в 1995 году на польском и английском, чтобы иметь доступ к международному рынку, будет первой отечественной игрой на Сидером. В 1993-м Себастьян и Томаш Зелинские основывают Calories Studio. Первый — программист, второй занимается графикой. Братья создают несколько приключенческих игр. Рустер, например, в 2D, а затем Себастьян обращает на себя внимание индустрии, выпустив в 1999 году «Шутер Мортир» на собственном движке IC Engine. Потом есть IPS Computer Group, позже переименованная в «Синего», которая с момента основания в 1991 диктует польскому рынку условия, заключая контракты с несколькими западными издателями, занимаясь локализацией и импортом их основной продукции на PC. Это игры от Ultima 7 до Eye of the Beholder 3, Assault of Myth, Drenner, UFO, XCOM и SimCity 2000. И весь этот мирок бурлит вокруг недавно созданной CD Projekt. Марчин Ивинский встретил Михаила Кичинского в школе на перемене. Соседние места на задних партах. Пара реплик, и подростки понимают, что разделяют увлечения видеоиграми. Так они и решили пойти в пираты. CD project родилась не во Франции, не в США и даже не в Японии, где специализированные магазинчики служили местом встречи для разработчиков-любителей с их будущими издателями. Нет, она родилась в характерной именно для Польши и Восточной Европы среде. где важно выделиться из толпы, чтобы продать больше программ, технически не принадлежащих тебе. Маркетинговая стратегия дистрибьютора и будущего разработчика родом именно отсюда. С этих городских рынков, где нужно не только иметь более привлекательные цены, чем у конкурентов, но и уметь сделать предложение более заманчивым, зазывая покупателей и даря им подарки. И не случайно даже в самых бюджетных изданиях «Игр ведьмака» есть карты по миру Геральта, мини-артбуки и локализации для десятка стран. Марчин Ивинский, один из основателей CD Projekt, объясняет это так. «Это был в целом трудный период для продажи игр в Польше, так как рынок был перенасыщен пиратскими копиями. У потребителей не было нужды покупать оригинальную версию, если они могли добыть копию за полцены». Наш подход заключался в том, чтобы предоставлять высокую добавленную ценность. Правильно локализованные игры с богатым контентом, которые никто, в особенности IPS Computer Group, до этого не предлагал. Нам нужен был качественный продукт, который игроки захотели бы купить и в котором были бы заметны наши дополнительные усилия. Жанр RPG — подходил идеально, потому что он подразумевает очень детализированные игры, которые нуждаются в кропотливом переводе и довольно часто в различных гайдах, картах и так далее. Эти бонусы привлекли игроков в Польше, а затем мы решили попробовать счастье за границей. И так CD project родилась.